В подъезде стояла лужа, должно быть, дождем налило. Сильно пахло мочой, кошачьей и человеческой. Оцаревшие стены были все залеплены объявлениями о купле-продаже недвижимости, а также о ремонтах лоджи и санузлов. Лужу было никак не обойти. Ник шагнул прямо в середину, ботинок моментально дал течь. Вот так всегда. Почему получается, что у тети все время сыро, мрачно, воня, тоска зеленая? Никакого другого цвета тоске они с лисой пока не придумали. Маленькие братья Галицкие к тете тащились неохотно. Приходилось подолгу сидеть за столом, тетя настаивала, что без разрешения взрослых из-за стола вставать нельзя. Вот и приходилось сидеть, затерцая свеклу под майонезом, костистую селедку с луком-колечками, чернослив, фаршированный грецким орехом, и рыбу под маринадом. Ничего этого есть они маленькие не могли, а тетя настаивала. Как следует, повозив по тарелкам и свеклу, и рыбу, они все же выходили на свободу но словно под подписку о невыезде. Можно было сидеть на диване, а больше ничего нельзя. Во второй комнате у тети Веры была вечная свалка, невозможно пройти, и непонятно, как там жил брат Слава. А еще тетя непременно заставляла обоих братьев играть на пианино. Сандро это дело любил, но не любил тетю и сходу начинал капризничать. А Ник не любил и пианино тоже. Набычивался и отказывался на отрез. Несколько раз после гостевания у тети они даже ссорились с родителями. Родители определенными и раздраженными голосами говорили, что в гостях следует выполнять все прихоти хозяев. Если тетя хочет, чтобы они играли, значит, должны сесть и играть. Совсем по-другому бывало у дедушки в Тбилиси. Весело, вкусно, солнечно, свободно. Дедушка внуков обожал, считал самыми лучшими детьми в природе, и когда Сандро играл на специально для него купленном немецком пианино — Дедушка едва удерживался то от счастливых слез, то от желания пуститься в пляс. Вот это жизнь! «Я буду разговаривать», — предупредил Никлису раздраженным голосом. «А ты молчи, ни слова не произноси». «Чего это я должна молчать?» Лифт затрясся, задребезжала отломанная наполовину стенная панель и из последних сил поехал. «А почему молчать?» — шепотом спросила Лиса. Лифт остановился. Ник подтолкнул лису вперед и нажал привычную с детства холодную кнопку звонка. Звонок был заляпан зеленой масляной краской. Это тоже помнилось с детства. Резкий звук ударил словно на площадке. Лиса дернулась всем телом. «Чего это у них? Не внутри, а снаружи звонит, что ли?» Ник нажал еще раз. «Дверь открыта!» — Тякнула лиса. «Смотри, Ник!» Он толкнул коричневую створку. «Тетя Вера!» — позвал он и прислушался. «Это я, Коля!» Ничего его не взволновало, ничего он не заподозрил. Должно быть, в мозгу была проложена четкая демаркационная линия. Все, что связано с нами, не может иметь к тете Вере никакого отношения. «Тетя, у вас дверь открыта!» Ник вошел и сразу стал снимать ботинки. За ним осторожно вдвинулась лиса. «Сюда нельзя в обуви!» — сказал Ник. «Снимай!» «Ник!» — прошептала лиса испуганно. «Тут что-то случилось. Я слышу!» «Что случилось?» И он пошел по коридору. Одна комната была по правую руку, вторая в торце. В коридоре стояли стулья, а на стульях лежали вещи. Тетя Вера! В большой комнате, той самой, где некогда накрывали стол с селедкой и свеклой под майонезом, и где следовало музицировать, Ник обнаружил «Я же тебе говорила!» протявкала из-за спины лиса, и у него немного просветлело в голове. Тетя Вера лежала на полу. Руки у нее были связаны за спиной, и вся она прикручена к стулу. Рот завязан тряпкой. От ужаса Ник взмок с головы до ног. «Она умерла?» — спросил он у лисы, словно то могла знать. В это время Вера захрипела и зашевелилась. «Давай ее поднимем, быстро!» Вдвоем они кое-как поставили стул на ножки. Голова у тети свесилась и поникла. Лиса проворно развязывала тряпку, закрывавшую рот и нос. «Принеси нож из кухни!» — велел ей Ник. «Тетя Вера! Тетя Вера, вы живы? Вы можете говорить?» Лиса вернулась и стала совать ему нож, весь сальный и в крошках. И он еще разозлился из-за этого сального ножа и перчаток. Почему-то лапка лисы, державшая нож, оказалась в тонкой кружевной перчатке с раструбом, сильно запачканной. Зачем она нацепила перчатки, идиотка? Ник разрезал веревки, швырнул нож и стал тащить тетю под мышки. Вера стонала, и Ник сообразил, что одному ему ее не поднять. «Тетя!» Он встал на колени, пытаясь заглянуть ей в лицо. «Что случилось?» «Воды», — прохрипела она. «Дай воды». Лиса помчалась и принесла воды, целый стакан. Ник дал Вере попить. Голова у нее моталась, словно она не в силах была ее держать, и Лиса придержала ей голову. «Давай попробуем отнести ее на диван». Вдвоем кое-как они доволокли Веру до дивана. Она с трудом переставляла ноги, но шла. «Звони в скорую», — распорядился Ник. «Тетечка, потерпите, сейчас вам помогут. Дышите глубоко, просто дышите!» «Нет», — прохрипела тетя, — «никаких скорых. На кухне мои капли, принеси их мне». На столе в обувной коробке лекарства. Ник пропустил мимо ушей про скорую, побежал на кухню и принес обувную коробку, в которой были наставлены пузырьки и навалены блистеры и картонки. «Какие капли, тетя?» «Что тут такое?» — раздалось от двери. «Мама! Коля, что ты делаешь?» Тетин сын Слава в безмерном удивлении стоял на пороге переводил взгляд со стула, обмотанного остатками бельевой веревки, на Ника и странную девушку. «Славочка!» — прорыдала тетя Вера. «Меня убили!» Слава швырнул на пол сумку и бросился вперед. «Мама, кто?» «Они?» «Меня почти убили, Славочка!» «Почти совсем, сыночек!» Слава взвыл и бросился на Ника с кулаками. Тот не сразу понял, что именно тот намерен делать, и сообразил только, когда Слава неловким движением заехал ему в ухо и собирался заехать еще раз. «Постой, постой!» — пробормотал Ник и перехватил Славину руку. «Я тут ни при чем, я пытаюсь помочь!» Слава не слушал. Он брыкался, вырывался и намеревался его ударить, с которой никак не мог придумать, как остановить представление. «Все по местам!» Удивительное дело, но это подействовало. Лиса отбежала к столу и замерла. Тетя перестала кричать. Слава перестал скулить и брыкаться. «Тетя, вам лучше?» — осведомился Ник. «Лучше», — согласилась Вера с сомнением. «Слава, мы пришли, и...» «Тетя Вера была привязана к стулу, мы ее отвязали». «А привязали не мы!» — вступила лиса, Ник на нее шикнул. «Мама!» — плачущим голосом проговорил Слава. «Все случилось!» «Ты что, сильно его укусила?» — мрачно спросил Ник у лисы. «Может, йодом помазать?» «Не, я так, среднее, я сильнее могу», — вякнула Лиса. «Может, сердечный приступ случится. Очень просто». «Никаких скорых», — возразила тетя Вера. «Славочка, ты же знаешь, что я ненавижу врачей». «Мама ненавидит врачей», — механически повторил тот. «Да зачем их любить?» — удивилась Лиса. «Они давление померят, укол сделают и уедут». «Никаких врачей», — повысила голос тетя. «Все из-за тебя», — сквозь зубы выговорил Слава, глядя на Ника. «Всегда все из-за тебя! Тебе наплевать на всех, кроме себя самого и твоего недоумка брата!» Ник промолчал. «Если бы он нашел свою маму на полу, привязанной к стулу, а тут как раз подвернулся бы кто-то, кого можно было обвинить, он, должно быть, убил бы!» «Вы ничего не помните?» — спросил Ник. «И все. А письма?» «Письма?» — удивилась тетя. «Ах, да! Письма были на столе! Но поперли только письма?» — вдруг удивилась лиса. «Водила лата! Слава полез в книжный шкаф и теперь выдвигал книги одну за другой. «Вот это очень редкое», — сказал он, показывая Нику Том. «И ценное, она на месте». Ник мельком глянул на него и продолжил приставать к Вере. «Тетя, посмотрите, пожалуйста, и в той комнате тоже. Давайте я помогу вам встать». «Да все, Ты не стыд, ты можешь помолчать хоть немного», — прошипел он ей в лицо. «Ты можешь не лезть». «А ч это я лезу? Я не лезу». «Вот и постой тут» вернулся в комнату. Лиса постояла, прислушиваясь и вытягивая шею, потом тихим, неслышным шагом, давшимся ей с трудом, отправилась в комнату, тоже заваленную барахлом, как и коридор. Вышла оттуда, постояла немного, открыла следующую дверь. В проеме замаячил унитаз. Лиса цепким взглядом охватила туалет и зашла в ванную, где пробыла некоторое время. Она очень старалась не шуметь. Ник переминался с ноги на ногу рядом с диваном, не представляя, что должен делать. Слава сидел рядом с матерью и укрывал ей ноги пледом. «Коля», — попросила тетя, согреть «согрей чаю». На кухне, заставленной грязной посудой и неаппетитными кастрюлями, Ник разыскал чайник, потрогал его, удивился и поставил на газ. Кому ни с того ни с сего могли понадобиться старые на любовные письма, или они на самом деле имеют отношение к делу и могли пролить свет на историю с завещанием? «Да ну так не бывает!» «Тетя?» — спросил Ник, вернувшись в комнату. «А сколько их было, этих писем? Вы говорили мешки?» «Очень много», — согласилась тетя Вера. «А нашла я...» «Десятка два, должно быть». «Вы не посмотрели обратный адрес?» «Какой обратный адрес?» «На конверте обязательно должен быть обратный адрес. Так было положено. Я помню, когда дедушка присылал из Тбилиси письма, там стояла Грузия, Тбилиси, проспект Руставели и так далее». Письма были в конвертах?» Тетя переглянулась с сыном. «Нет, адрес я не помню», — сказала она твердо. «А где он жил, ваш кавалер Александр Милютин?» «Понятия не имею», — фыркнула тетя. «Ты что думаешь, в наше время было принято посещать молодых людей на дому? Или таскаться за ними на прополую? Вдруг истерично затрезвонил звонок, бабахнула дверь, заговорили громкие голоса, затопали ноги, что-то запищало леса, В комнату ввалился майор Мишаков и с ним еще какие-то люди. Ник сел на ближайший стул и взялся за голову обеими руками. «Ба, знакомые все лица!» — возликовал Мишаков, завидев Ника. «Ну, чего теперь-то мы делаем? Старушек грабим?» «Это моя тетя», — пробормотал Ник, — «и я не грабил». «А по достоверным сведениям грабеж и причинение тяжких телесных», — продолжал веселиться майор. «Ну, чем тебе тетя-то не угодила?» на твое наследство, что ли, претензии имеет?» «Я никому не имею никаких претензий», — твердо заявила Вера. «Я даже в полицию не собиралась обращаться, правда, Слава, сынок?» «Ну, добрые люди без вас обратились. Павлуша, где лейтенант мать его? «Прошу вас в присутствии моей матери не выражаться», — тихо, но твердо сказал Слава. «Я не выражаюсь», — отмахнулся Мишаков. «Ты еще не слыхал, как я выражаюсь. Лейтенант, веди протокол». Он выдвинул стул, крепко уселся на него. Уперся ладонью в колено и вопросил зычно. «Ну, мамаша, излагайте, что тут приключилось и как это вышло, что ваш родной племянник на вас напал?» Тут он обернулся в сторону коридора и крикнул. «Лейтенант, мать твою двадцать! Забери у задержанного мобилу, как пить дать сейчас трезвонить начнет, а мне работать надо. Мне за него с адвокатом базарить надоело». И вновь обернулся к Нику. «Сказал же, закрою», изменив тон на ласковую, почти пропел майор. Так ведь и закрою, дурашка ты. Слушай внимательно правдивый рассказ. Врать, как говорится, можно только там, где я не смогу проверить. Вы, мамаша, начинайте. Лиса, о которой все забыли, в прихожей прислушивалась, навострив уши. Затем подумала немного. Сняла с крючка связку ключей, подобрала с пола Славина кроссовки, сунула ноги в свои и удалилась аккуратно и неслышно прикрыв за собой двери. Авдотья Андреевна и Сандро Галицкий сидели в лимузине и помалкивали. По адресу, присланному Глебовым, «Фуркасовский переулок, дом такое-то, строение такое-то, дробь еще какая-то», оказался то ли старинный каретный сарай, то ли пристройка к конному манежу. Только они свернули с Мясницкой и покатили к Большой Лубянке, мир вокруг сразу изменился. Начались дома со львами и масками, с широкими подоконниками и полукруглыми лифтовыми клетками, нависающими над тротуаром так низко, что, казалось, можно задеть головой. «Здесь должно быть налево», — неуверенно сказал шофер фуражки, которым Сандро запугивала в «Навигатор не работает, он вблизи Лубянки никогда не работает». «Секретный объект», — заметил Сандро. «Давайте налево». Крохотный тупичок даже не имел названия. Здесь уж Москва совсем кончилась, и начался совершенно другой город. Провинциальный, тихий, без машины, почти без людей. На перегладине старой голубятни сидели толстые розовые и фиолетовые птицы. На каменном заборе, растянувшись, лежал огромный рыжий кот. Одним глазом он наблюдал за голубями, а другой у него был прижмурен. В полисаднике мужичонка в носовом платке, завязанном на четыре угла, чтобы не напекало, энергично вскапывал грядки. За ним на круглом садовом столе дымил самовар, и тетка вешала белье. Затем они миновали дворик, где четверо стариков играли, кажется, в домино, а две бабки, сидевшие неподалеку, лузгали семечки и что-то обсуждали. В этом дворе дорожки были обсажены редками нарциссов, собиравшихся цвести. В будке дремал пыльный пес. «Это что?» — спросил у Сандро Авдотья Андреевна с подозрением. «Москва или где мы?» Сандро покивал. «Я знаю эту особенность Москвы», — он говорил словно о любимой женщине. «Особенно в центре. Свернешь в переулок, и неизвестно, что там будет. Может, сверхмодный особняк, а может, церковка или грядки. Или избушка, а вокруг старые яблони. Или научный институт. «Институт моего брата стоит как раз в Яблоневом саду. Можно подумать, что вы гуляете по Москве». «Иногда», — признался Сандро, — «по ночам». «Приехали вроде», — сказал водитель. «Вот тот дом, если не ошибаюсь». И показал то ли на каретный сарай, то ли на пристройку к манежу. «Значит, оставайтесь в машине», — распорядилась Авдотья Андреевна. «А я пойду и найду дядю Витасю. Главное, не выходите. Вы должны просто посмотреть, чтобы удостовериться, он это или не он». «Хорошо бы, не он, конечно». «Можно я буду называть вас Дуней?» «Нет», — отрезала она и вышла из машины. Огромная, тяжеленная, полированная, бронированная и шут знает еще какая дверь, деликатно чмокнула, закрываясь. Сандро решил считать до семи. Он досчитает до семи, а потом пойдет за ней. К дому вела дорожка, политая дождем и стоптанная башмаками, жидкая грязь размолота. Должно быть, летом дорожка высыхает и становится пыльной, деревенской. Вокруг растут лопухи и подорожник. С двух сторон торчат каменные столбы, некогда, видимо, обозначавшие въезд во двор. Столбы были наполовину разобраны, наполовину обвалившиеся, едва державшиеся. Сандро надоело считать, и он выбрался наружу. После дождя было свежо и прохладно. Мама всегда говорит, что после весеннего дождя самый вкусный воздух, им нужно дышать изо всех сил. Сандро задышал. А Авдотью не было видно, хотя садик, едва тронутый, Зеленой акварельной краской казался насквозь прозрачным. Куда она могла деться? «Я развернусь?» — спросил у него за спиной водитель, и Сандро, не оборачиваясь, кивнул и спохватился. «Ты выезжай на Мясницкую, брат, мы туда выйдем». Вдруг полотер на самом деле тот самый Виктор Павлович Селезнев. Нехорошо, если он обнаружит у себя под носом лимузин и Сандро. Хотя что в этом нехорошего? Какая разница, обнаружит или нет? Жаль, что я не родился сыщиком. Жаль, что я родился артистом. А Доте артистов презирает, но когда я сыграл ей Селезнева, она сразу узнала в нем полотера, значит, я талантливо сыграл, похоже. «Ну, как всегда», — отчетливо проговорил у него в голове голос Ника, «ничего тебя не интересует, кроме твоей обожаемой, уважаемой, узнаваемой персоны. Какой ты артист, хороший или плохой, что о тебе подумает Авдотья, как жаль, что ты не Шерлок Холмс, все это, безусловно, архиважно, и сейчас самое время об этом задуматься». Сандро оглянулся. Лимузин скрывался за углом, словно блестящий крокодил медленно утягивал хвост. А в доте по-прежнему не было видно. Хлопнула дверь. Из темных глубин дома сарая кто-то показался. Сандро оглянулся по сторонам, заметался, скрыться было негде. Он перебежал на другую сторону тупика, перепрыгнул лужу, добежал до бревенчатого одноэтажного домика, закрытого на висячий замок, рванул на себя дверь. Замок хрустнул, душка отвалилась, дверь поддалась. Сандро сиганул внутрь и затаился. Старательно и брезгливо обходя размолотую грязь, вдоль дорожки не спеша продвигался Виктор Павлович Селезнев. Тот самый. Сандро облизал пересохшие губы. Виктор Павлович был облачен в короткое легкое пальто. Белая рубашка просматривалась, и галстук, черные брюки и начищенные ботинки. Сандро, умевший видеть именно суть, главное, а не обрамление, тут вдруг усомнился, он или нет. Двойник Селезнева приблизился, и Сандро понял, что не ошибается, он самый, только в другом обличии. В домике, где он прятался, сильно пахло плесенью и отцеревшей бумагой. У Сандро нестерпимо зачесалось в носу, как-то даже засвербело, и он громко, смачно чихнул. Селезнев приостановился и оглянулся. Сандро замер. Тихо и безмятежно было в тупике. Скакал вокруг лужи воробей где-то... Неблизко орал одурелым весенним голосом жаждущий любви и страсти кот, а больше никого и ничего. Селезнев постоял и двинулся дальше. Сандро на полусогнутых ногах перебежал от двери к пыльному окошку. Полотер еще раз оглянулся, скользнул безразличным взглядом по домику, по столбам, по луже и воробью и исчез за поворотом. Сандро досчитал до семи, а может до трех, выглянул из двери, огляделся совсем как Селезнев и побежал к дому-сараю. Под ногами чавкало и плескалось. В доме был один вход с распахнутой настежь двустворчатой дверью. Дверь приперта палкой, чтобы не запиралась. Сандрос Разгонов бежал внутрь и стал оглядываться. Налево и направо простирался коридор, озаренный единственной лампочкой, болтавшейся на шнуре, как раз перед входной дверью. В коридоре наставлено и навалено всякое старье. Велосипедные рамы, автомобильные шины, ведра, ломанные детские коляски, Залежи хлама терялись в темноте. Свет лампочки не доставал до конца коридора. «Дуня!» — позвал Сандро осторожно. «Авдотья Андреевна!» Послышалось шевеление и что-то загрохотало. «Дуня!» В темноте зашевелились. Сандро пошел на звук. Из-за старого платяного шкафа с оторванной дверцей выбралась девушка. «Лучше бы к научному руководителю поехала», — заговорила она сердито. «Во что я ввязалась?» «Я видел Селезнева», — Сандро подал ей руку. «Я тоже видела», — буркнула она. «Только это какой-то другой Селезнев. Не наш полотер». «Наш», — уверенно сказал Сандро. Она отряхивала пиджак. Он стал ей помогать. Она толкнула его руку. «Точно наш», — повторил Сандро. «Ты не умеешь видеть, а я умею. Я всю жизнь в университетском театре играл. Нас там учили, как именно нужно видеть объект». «Артист», — констатировала Авдотья презрительно. Он вышел вон оттуда. Видишь, сколько тут дверей?» Сандро оглянулся и посмотрел. Глаза уже привыкли к полумраку. Одна стена, вдоль которой навален хлам, была глухой. В противоположной действительно были двери. «Как ты думаешь, что это?» — спросил Авдотья шепотом. «Бомжатник?» «Бомжатников с телефонами не бывает, дорогая», — тоном дедушки Де да возразил Сандро. «А Глебов нашел адрес по номеру телефона. А номер телефона записан в книжке твоей бабушки». «И что это означает?» «Что здесь с давних пор кто-то живет. Как здесь можно жить?» Она потопала ногами, словно пытаясь стряхнуть пыль с кроссовок. «Из какой именно двери он вышел?» Авдотья показала. «Я услышала шаги и...» «Не знаю, решила спрятаться. И залезла за шкаф». «Молодец», — похвалил Сандро. «Хорошо, что он тебя не видел, мало ли». «Лучше бы я на кафедру поехала», — повторила Авдотья чуть не плача. «У меня своих дел полно». Сандро подошел и аккуратно потянул дверь на себя. «Что такое?» — зашипел авдоти «Ты хочешь к нему вломиться?» «Я не могу вломиться», — сказал Сандро. «Тут заперто. А то бы вломился совершенно точно». «Ты че мельтешишь, чувачелло?» «Подумаешь, заперто. Тебе девяносто килограммов весу и почти два метра роста. Плечиком на Давида и весь йогурт. Рэпер Парадонтос не может в дверь войти, прикинь. Ему надо, а он не может. И че так и будешь стоять, сопли жевать?» Или все-таки заглянешь к этому полотеру-волонтеру, а? Он тебя в ментуру сдал, просто так, по приколу. А ты чего миндальничаешь?» Сандро потянул дверь сильнее. Она скрипнула и как-то напряглась. «Вот что», — заговорила Авдотья во весь голос, «если ты сейчас сломаешь эту дверь, я сама позвоню в полицию, ты понял? Нет, ты понял? Тебе все можно, да? Потому что ты знаменитость и в институте на театре играл? В университете. Пошли отсюда», — скомандовала она. «Кто бы он ни был», «Этот Селезнев, мы не имеем права взламывать его дверь». «А если он убил твоего соседа, Милютина? А если не он? И если это вообще не он? Просто похожий человек, и все». Сандро Галицкий понял, что ломать дверь не станет. Если сломает Авдотья Андреевна, никогда не согласится родить ему троих сыновей. Очень просто. Дело принципа. За руку он потянул Авдотью вдоль коридора, а потом на улицу. У крыльца они остановились. Слишком ярко светило солнце, слишком свежим и острым был воздух, после полутьмы и затхлости заброшенного дома. «Как ты думаешь, что здесь было раньше?» спросила Авдотья щурясь. Пятно на пиджаке прямо спереди на животе вызывало у нее острое беспокойство, и она вопросами отвлекала Сандро от пятна. Он посмотрел вдоль длинной стены. «Сто лет назад должно быть конюшни. А после революции какой-нибудь клуб. Почему клуб? С той стороны, где нет окон, наверняка был кинозал. Или секретная база КГБ. Тут Лубянка совсем близко». Я читала, что у них были специальные секретные базы. Людей забирали и привозили на базы, а не в основное здание. Создавали видимость, что арестованных меньше, чем на самом деле. Сандро уже жалел, что не попал, хоть и не званым, в гости к полотеру. «Ничего, он проводит Авдотью, вернется и…» «И тогда посмотрим. У тебя на пиджаке пятно», — сказал он рассеянно. «Прямо вот тут». Она резко отвернулась и стала изо всех сил тереть пиджак. «Пойдем?» Они выбрались из тупичка в переулок. Она думала о пятне. Он думал, что свалял дурака. «И все-таки это не он», — задумчиво произнесла Авдотья, когда пятно ей надоело. «Уж как есть, так и есть, ничего не поделаешь». «Кто-то похожий, но не он». «Поглядим», — пробормотал Сандро, тоже задумчиво. Хотя вполне возможно, что на работу он ходил в старом плаще, а гуляет по городу в новом пальто. «Пожилые люди бережливые». «Дед страшно гордится костюмом. Ему бабушка его купила лет десять назад, а он все как новый». Сандро не отвечал. «Что ты задумал?» — насторожилась Авдотья. «А? Нет, ничего». «Как ты думаешь, где наша машина?» Сандро решил не признаваться, что услал водителя на Мясницкую, чтобы хоть немного пройтись с девушкой по весенним московским переулкам, как нормальный человек. «Наверное, на Мясницкой? Тут два шага. Ты можешь меня не провожать, я как раз собиралась в книжный магазин зайти». «Ну, конечно», — сказал Сандро. «Не провожать, как же. Я только в книжной не могу, Дуня, особенно сейчас. Поклонники автографами замучают», — спросила она извительно. «Давай в магазин в другой раз, ладно? Ты с охранниками приедешь?» Сандро сверху посмотрел на нее. «Нужно придумать что-то такое, чтобы ей не удалось быстро от него отвязаться. Какой-то повод, нужду. Какая у Авдотьи может быть в нем нужда?» «Что ты взъелась на меня?» — проговорил он, соображая. «Ну да, все меня знают. Видишь, я с шофером езжу и хожу иногда с охранниками. И что? Я не человек, выходит?» «Человек», — согласилась Авдотья. «Но ты очень неудобный человек. Охранники, шоферы, мировая слава. Наверняка обожаешь себя в искусстве. Он чуть в чужой дом не полез просто потому, что тебе туда надо. Твои желания — закон, да? А это глупо. Мало ли что тебе в голову взбредет. Мне надо, чтобы посторонние люди не обвиняли меня в том, чего я не совершал». Сквозь зубы процедил Сандро. «Особенно в убийстве. Да еще старика. Да еще из-за денег. У меня навалом своих, и я очень собой горжусь, что у меня получается их зарабатывать. А тебе деньги не нужны вовсе, я так понимаю?» «Нет, они всем нужны», — пожалуй, плечами Авдотья. «Но позориться ради них я не согласна». «А я позорюсь?» «Ну, конечно. Придумал речевку по и готово. Однако никто, кроме меня, что-то ничего такого не придумывает». То есть, может, многие стараются, но слушают почему-то меня одного. Почему так выходит? Ты себе такой вопрос не пробовала задавать?» Авдотья неожиданно схватила его за руку. «Смотри, вон он, дядя Витася!» На перекрестке под светофором чинно стоял пенсионер в чистеньком пальто и немного заляпанных грязью ботинках. Он явно кого-то ждал. Переходить улицу не спешил, посматривал по сторонам благожелательно. Сандро в Авдотью за афишную тумбу. «Не нужно, чтобы он нас видел». «Почему?» «Мы же придумали, что я приехала позвать его натирать полы. А теперь прячемся?» Сандро и сам не знал, почему. Здесь, посреди чистой, ухоженной Мясницкой, был какой-то другой человек. Не тот, что плаксивым голосом рассказывал майору Мишакову небылицы о нем, Сандро. И этот другой человек казался ему серьезнее и опасней. Сандро вдруг сообразил, на кого он похож. «Ты смотрела хоть один советский фильм?» — зашептал он доте на ухо. «Что за вопрос?» Конечно, смотрела. Мама считает, что советская литература и кинематограф необходимая часть образования, а дед страшно любит мультики. Особенно сказки, и мы с Андрой ее перебил. Твой дядя Витася один в один вор в законе из советского детектива. Следствие ведут знатоки. Она выглянула из-за тумбы и посмотрела: Не знаю, сказала с сомнением. И вообще, зачем мы тут торчим? Ну, мы поняли, что это он. Дальше что? Давай я в книжный пойду, а ты по своим делам поедешь. «Толпы поклонников страждут, а ты засел за тумбой». Дядя Витаси на перекрестке оглянулся и заулыбался. Сандро попытался навскидку определить, кому из толпы он улыбается, и не определил. Подошел молодой человек в кожаной куртке и черных джинсах. Пенсионер заглянул ему в лицо, что-то сказал, похлопал по руке. Улицу они перешли вдвоем. Дядя Витаси говорил, молодой человек слушал, склонив к нему ухо. «Может, это его внук?» — предположила Авдотья но Сандро голову мог дать на отсечение, что эта парочка деловые партнеры и разговор у них деловой. Самым правильным с точки зрения Сандро было проследить за ними, а еще лучше подслушать, о чем говорят. Но как это сделать? На лимузине, маячившем с аварийной сигнализацией неподалеку, или пешком, закрываясь от встречных рукавом? Как бы мне их подслушать? Под нос себе пробормотал Сандро. Авдотья посмотрела на него иронически. Тебе кажется, что все люди на свете говорят исключительно о тебе и о твоих делах. А на самом деле они говорят, как правильно натирать старинный паркет. Дядя Витаси учит этого парня своему делу. Они давно уже шли по улице на некотором расстоянии от старика и молодого человека, время от времени теряя их из виду и находя взглядом вновь. Прохожие, завидев парадонтоза, все чаще притормаживали и оборачивались. «Так дальше продолжаться не может», — решил Сандро. «Подожди меня», — решительно сказал он Авдоте. «Сядь здесь и жди», и приткнула ее к столику уличного кафе. От неожиданности она плюхнулась на стул. Сандро перебежал дорогу. Ему засигналили, он не обратил внимания. Нырнул в какую-то арку на той стороне и пропал. Авдотья проводила его глазами и от неловкости пожала плечами. «Что вы будете, девушка?» Она подняла глаза. Рядом с ней возник официант в коричневом переднике с нарисованной на животе чашкой кофе. Авдотья моментально вспомнила, что у нее на животе неприличное пятно, и поднялась. «Ничего, спасибо. Ну, как хотите». Она шла сначала не слишком быстро, а потом все ускоряя и ускоряя шаг. Ускорение подогревало и усиливало злость. Злилась она на себя, исключительно на себя. Зачем она поехала невесть куда с этим недоумком пародонтозом? Ведь знала, что ничего из этого не выйдет. Ни при чем здесь дядя Витася. И вообще гнусная история с убийством старика-соседа Уж к ней-то не может иметь никакого отношения. Почему она позволяет втягивать себя в какие-то беседы, погони, детективные расследования? Или ей, как и всем остальным девицам на свете, сразу же ударяет в голову, когда за ними приударяет любая знаменитость? Ударяет, когда приударяет, — пробормотала Авдотья злобно. Чтоб ты провалился. Сандро нагнал ее почти у магазина колониальных товаров, раньше называвшегося «Чай и кофе». Нагнал, взял за плечо, повернул и сразу понял, что она... В раздражении. Подвенечное платье и трое детей, все мальчики. Опять подернулись дымкой неопределенности. Зато он, пока бегал, придумал, как организовать следующую встречу. «Я их сфотографировал», — заговорил Сандро задушенным от спешки голосом. Забежал по той стороне вперед и сфоткал. «Молодец», — сквозь зубы похвалила Авдотья. «Можешь вставить в рамку и любоваться. До свидания, мне нужно домой. Я тебя подвезу, не стоит». Он вытащил главный козырь, собственно, единственный. «Ты обещала съездить со мной в отделение». «Прямо сейчас поедем?» «Дунь, давай договорим в машине», — слезно попросил Сандро, а рэпер Парадонтос в это время усмехнулся поганой усмешкой. «Эк тебя разбирает», — сказал рэпер. «Эк ты тебя, обратишь. «Люди смотрят», — продолжал Сандро. «А я ведь, правда, под следствием». Авдотья остановилась и тотчас же рядом с ней причалил лимузин. Должно быть, водитель все время неотступно ехал за Сандро. Как в плохом кино». «Поедем», — повторил рэпер настойчиво. «Сейчас толпа соберется, серьезно тебе говорю, будет только хуже». «А я не отстану, ты же понимаешь». «О да, это она уже поняла. Он не отстанет». Авдотья быстро села в машину, он плюхнулся рядом, лимузин поехал. На тротуаре остались любопытные, собравшиеся, пока не дискутировали. «Как можно так жить?» — спросила Авдотья. «Когда шагу не ступить, голову не повернуть, в книжный не зайти. Все только ради денег? Денег и славы» провозгласил Сандро. «А сейчас не мешай мне, я должен отправить Глебову фотки». «Зачем?» «А вдруг тот парень преступник и находится в федеральном розыске?» Авдотья помолчала, глядя в окно, а потом спросила серьезно. «Ты что, ненормальный?» «Вот на самом деле...» «Я не хочу в тюрьму», тоже серьезно ответил Сандро Галицкий. «И мне не все равно, кто убил того старика и сиплого. Их же кто-то убил, так что спасибо тебе. Ты мне помогаешь разобраться. Пожалуйста» и она стала смотреть в окно. Сандро взглянул раз, другой, потом поцеловал ей руку, она саркастически усмехнулась и опять уставилась в окно. Сандро аккуратно вытащил из ее сумки бумажник. Авдотья Андреевна не пошевелилась, продолжала смотреть в окно. Пришел черед Сандро саркастически усмехаться. Они усмехнулись на пару с рэпером продантозом Он еще немного полюбовался ее затылком и углубился в свой телефон. Вечером следующего дня майор Мишаков запер сейф, подергал для верности облезлую металлическую рукоять, заперто надежно, выровнял на столе бумаги, полюбовался, как прекрасно они лежат, допил из кружки остатки чая, а заварку вывалил в фикус. В общем, навел полный и окончательный порядок. Снял со спинки стула китель, сморщился, китель весь провонял потом, запер дверь и двинул домой. «Павлуш!» — крикнул он в распахнутую дверь отдела. Там шумел чайник, гремели стаканы, и хохотали дознавательницы Соня и Таня. В общем, вовсю кипела работа. «Я уехал! До завтра, товарищ майор!» «Будьте здоровы, товарищ майор!» Нестройным хором ответили из отдела. Мишаков вышел на улицу, сдвинул на затылок фуражку, засвистел веселую мелодию и зашагал к своей машине. «Вот интересное кино», — думал он, шагая. «Кино такое! Ездить на машине стало невозможно!» Ни по выходным, ни по праздникам, ни в дождь, ни в снег, ни зимой, ни летом. Полосы сузили, велосипедные дорожки проложили односторонку, где можно и где нельзя ввели. Ну, чтоб не пер народ на работу на машинах. Че на них переть-то? В торговый центр, пожалуйста, но они все замкадом, а на работу зачем? Каждый день видит майор одну и ту же картину маслом. Машинка, по всему, видать, кредитная. Сидит в ней бледный бородатый юноша в наушниках, один. Или неземная красота с телефоном в правой руке и рулем в левой, тоже одна. Бывает еще очкастый чувак с плешью, явно по компьютерной части проходит. Или по продаже запчастей. Также бывает зачуханная тетка из бухгалтерии или отдела кадров. В каждой тачке по одному клиенту. И все стоят, никто не едет, пробка. И вот вопросец у него, у Мишакова. Какого лешего никто не догадывается на общественном транспорте на работу ехать. Ну, на автомобиле красиво, конечно, лучше, чем на троллейбусе. Но ради красоты можно просто так, выйти на стоянку, посидеть в своей тачке, да и отправляться на автобусную остановку. Ну, чтобы ехать. Автобусы как раз едут, и метро едет. Давка там, духота, но ехать можно. И по новой железке можно добраться, там вообще красиво. Еще не изгадили ничего, не успели. Мишаков как-то в воскресенье специально поехал кататься, два круга дал. Или тут дело тоньше. Не в том, что на работу надо, а в том, чтобы на собственном автомобиле. Работа шут с ней, горя на синим пламенем. Хоть к вечеру приезжай, все равно делать на ней нечего. А фишка в том, чтобы в собственной машине в пробке по четыре часа стоять. Ты стоишь, и вокруг стоят. Зато все понимают, у чуваков собственные тачки имеются. Не пропащие чуваки, а молодцы. Ловко устроились в жизни. Размышляя таким образом, Мишаков подошел к своей машине, красиво разрисованной синими полосами, достал ключ и... «Подождите секундочку!» — пропищал позади него тонкий голос. Он обернулся, поймал съехавшую фуражку и нахлобучил ее обратно. Возле его машины телепалось странное существо. Все белое, но как будто сильно запачканное. В руке у существа почему-то были мужские ботинки. «Из дурки клиент сбежал», — решил Мишаков. Неспеша вынул из кармана телефон, покрутил туда-сюда и нажал кнопку. «Вы по делу?» — ласково спросил он существо. «Если заявление писать завтра, приходите. Завтра. Сегодня рабочий день закончился». И в телефон с кроговоркой. «Павлуш, выгреби ко мне, я тут возле сквера обретаюсь». «Не, мне не писать!» — существо шмыгнуло носом. «Мне нужно с вами поговорить». «А чего со мной говорить?» — удивился Мишаков. «Я за день во как наговорился. По домам, по домам пора». Ты откуда взялся? Взялась. Поговорить бы, настаивало существо. Вон хоть на лавочке. Майор вздохнул и оглянулся. Повуше пока мест не было видно. О чем говорить-станем? то станем? О вещественных доказательствах, заявило существо. Точно из дурки, подумал Мишаков с тоской. Вот не везет мне, ох, не везет. А чего доказывать будем? Инопланетяне напали? Или соседи секретный яд вентиляцию пускают? Существо надвинулось на него. Он сделал шаг назад. «Про инопланетян не знаю», — сказала оно задумчиво. «И про газ тоже. Мне бы поговорить с вами. Недолго». Тут, наконец, подоспел Павлуша, слава тебе Господи. «Слушаю, товарищ майор. Вот, побеседуй с заявителем, Павлуш». И Мишаков кивнул на существо. «А мне до дома надо». Лейтенант взглянул и вытаращил глаза. Существо вздохнуло. «Вы Демидова?» — выпалил Павлуша. Существо кивнуло, полезло в сумочку, извлекло оттуда паспорт и сунуло в сторону Мишакова. Паспорт взял сперва Павлуша. Мишаков перехватил и стал изучать. «Демидова Юлия Павловна. Девочка выходит. 96 -го года. Это сколько ей лет, получается? Родилась в Москве, зарегистрирована в Москве. Кутузовский проспект, 24. Ого! Пойдемте на лавочку», — повторила Демидова Юлия Павловна. «Посидим». И решительно направилась по дорожке. «Это кто?» — грозным шепотом спросил у Павлуша майор. «Что еще за Демидова? Откуда взялась?» «Как?» — поразился Павлуша. «Вы что, не в курсе, товарищ майор?» Мишаков едва удержался, чтобы не смазать его по макушке смачным подзатыльником. Когда старшие по званию спрашивают, отвечать нужно четко, ясно, без запинки. Демидова дошла до лавочки, уселась и, кажется, с облегчением вытянула ноги. На ногах у нее было нечто невообразимое, вроде кроссовки, но на какой-то дикой подошве, на вид по пуду весом каждая. Майор и лейтенант уселись по разные стороны от нее. «Автограф дадите?» Не выдержал Павлуша, а Мишаков выторщил глаза. «Дам», — пообещала Демидова. «Значит, смотрите, офицеры. Вчера днем я была в той квартире с Николаем Михайловичем Галицким. Ну, в той самой, откуда вы его забрали». «Да Йорш, твою дивизию», — взревел майор и вскочил. «Никаких терок за Галицкого, это ясно? Надоели мне всяческие адвокаты. Во-первых, я свидетель. Во-вторых, у меня улики». И Демидова потрясла мужскими ботинками, которые до сих пор держала в руке. «Класть я хотел на ваши улики». Прорал майор ей в лицо так близко, что ей пришлось слегка отвернуть голову. И свидетели меня достали. Они только и делают, что врут, эти самые свидетели. Лейтенант Павлуш от чего-то переменился в лице и стал дергать начальника за китель. Майор отмахнулся и продолжал еще громче: "Насрать мне на улики! Галицкого я обещал закрыть и закрою. Еще не хватает. Моль какая-то прилетела и у ней, смотри ты, тоже улики. Не горячитесь, офицер." проговорила Демидова отвратительным голосом. «Вы же меня не знаете, правильно я понимаю?» «И знать не хочу!» «Все, я домой поехал!» «Проводи девушку, товарищ лейтенант!» «И ботиночки, ботиночки свои не забудьте!» «Сергей Петрович!» заговорил Павлуша взволнованно. «Вы того...» «Погодите, правда, не горячитесь!» Мишаков сорвал фуражку, стукнул в ее о колено и выплюнул в воздух длинную заковыристую фиаритуру. Павлуша закрыл глаза и закачался из стороны в сторону. «У нее, скорее всего, есть диктофон», — простонал он. «У меня, скорее всего, диктофон», — подтвердила Демидова. Полезла в сумочку и вынула устройство. «Он пишет весь наш разговор». «Да мне-то что за дело?» «Товарищ майор, не гречитесь, говорю же», — зашелся Павлуша. «А она чего этим диктофоном меня шантажировать решила, что ли?» «Ну да», — согласилась Демидова. «Для чего он, собственно, мне и нужен, диктофон?» «Для шантажа». Мишаков от такой наглости словно в раз обессилил. Сейчас будет ей шантаж и угрозы, тле малолетней, а также разъяснение некоторых статей УК с развернутыми майорскими комментариями. «Товарищ майор, Сергей Петрович, Демидова интервью берет», зачистил Павлуша. «Самая модная тема на Ютубе». «И чего?» — совсем уж зашелся Мишаков. «Она у всех берет», — продолжал лейтенант так быстро, что на губе у него вскочил пузырь. «И все дают. Ну вот все, кого не возьми, товарищ майор, и артисты, и политики, и бизнесмены». «На той неделе вице-премьер был по этим, как их, по экономическим вопросам, что ли, а на этой наш министр будет». «Какой в узду ваш министр?» «Да наш, наш!» Павлуша тоже словно потерялся, то он у него сделался умоляющим. «Министр МВД! На всех сайтах реклама, смотрите, мол, как Демидова, главного мента страны, под орех разделает». Мешаков открыл было рот, чтобы кричать и материться дальше, но вдруг сообразил, что Павлуша вряд ли придумывает. Про убойное интервью какой-то макаки из интернета майор слышал, конечно, но смотреть никогда не смотрел. Не до того ему было. В своих делах бы разобраться. Куда там еще в интернет лезть? «И Бубенцов обещался быть», — продолжал Павлуша словно изомута. «Ну, наш тоже». Генерал Бубенцов был начальником ГУВД Москвы. Мешаков постоял возле лавочки. Чучело из интернета смотрело в сторону и признаков жизни не подавало. Опять содрал фуражку, вытер мокрый лоб и плюхнулся рядом. «Тебе чего надо?» — спросил он у чучела. «Товарищ майор, диктофон!» — взревел Павлуша. «А, мать вашу! Что вы от меня хотите, Юлия? Как вас?» «Полна!» «Диктофон я на всякий случай выключать не буду?» — протявкала Демидова. «Вот, положу на лавочку, пусть себе лежит, пишет. А информация у меня следующая. Вчера вечером, после 18.30, я побывала в квартире тетки Николая и Александра Галицких. Приехала с Ником, то есть с Николаем Михайловичем Галицким, и застала следующую картину. Его тетя была привязана к стулу и живописно лежала на полу. Рот у нее был завязан, руки, ноги тоже. Мы вдвоем тетю отвязали и посадили на диван. Вскоре прибыл ее сын. Кстати сказать, он тоже от чего то решил, что на тетю напали именно мы, хотя это странно и неправдоподобно, у них в семье прекрасные отношения. Я знаю точно, потому что вхожа в их дом. Мишаков вздохнул во всю грудь. И изо всех сил почесал в затылке. Павлуша сделал умоляющее движение рукой. Тетя утверждала, что в ожидании племянника перебирала какие-то старые письма. Когда позвонили в дверь, она открыла, не глядя. Больше ничего не помнит. «Это я в курсе дела», — проревел Мишаков. «Только вас я почему-то в той квартире не видал. Как только вы появились, я ушла в ванную. Вы не обратили на меня внимания». «Лейтенант, твою мать!» «Ванную я не проверял», — повинился Павлуша. «Уволю к свиньям из органов, твою мать!» «Диктофон», — напомнила Демидова. Мишаков взялся за голову. «Собственно, улик у меня всего две», — продолжала Демидова. «Первая и лучшая — башмаки». И она аккуратно поставила их Мишакова на колени. Он спихнул. Башмаки полетели на гравий. Павлуша кинулся и подобрал. «Они абсолютно сухие», — продолжала Демидова. «Абсолютно». «И чего же? В подъезде лужа. Обойти ее никак нельзя. Попасть на лестницу можно только через лужу вброд». Майор вдруг перестал раскачиваться и уставился в вечереющее небо. «Лужа!» — сказал он нормальным человеческим голосом. «Там, мать твою, туда и сюда...» «Правда была лужа, мы все ноги промочили». «И я!» — поддакнул лейтенант. «И я!» — согласилась Демидова. «И Галицкий! Выходит, лужу миновал только Слава, тетин сын». «Какой вывод?» — спросил майор. «Он не выходил на улицу», — моментально ответила Демидова. «Все время был в подъезде». «Зачем ему это?» Демидова снова полезла в сумчонку. «На это есть вторая улика, и она достала два обрезка бельевой веревки». Майор Мишаков против воли посмотрел на нее с уважением. «Вот этот кусок я срезала со стула, к которому была привязана тетя Николая Михайловича. А этот из ванной. Я взяла его с антресолей. И просто для сведения я все время была в перчатках». Майор посмотрел на обрезки. Лейтенант вытянул шею и тоже уставился. «Ну и чего?» «Одинаковые, да. Одинаковые», — согласилась Демидова. «Но это нам ни о чем не говорит. Мало ли одинаковых веревок», — мог бы сказать майор Мишаков. «Они сейчас все одинаковые, все на рынке куплены и все в Китае сделаны. Кроме того, злоумышленники могли связать тетю ее собственной веревкой, если прибыли неподготовленными. Они немного пошарили по дому и нашли веревку, пока тетя была без сознания. Бред, конечно, но всякое бывает. Кстати, непонятно, что с ней сделалось. Видимых травм на ней не было. Ну?» «Я заказал экспертизу и получила результаты», — продолжала Демидова, как ни в чем не бывало. «Собственно, для этого я и уехала потихоньку, чтобы меня никто из ваших не задержал. Мне нужно было сдать веревку экспертам». Майор с лейтенантом переглянулись. «Какую экспертизу? Каким экспертам?» — спросил майор осторожно. «Где?» «Не пугайтесь», — утешил Демидова. «Я заказывала ее не для суда и не для того, чтобы лишить вас погон. Я позвонила экспертам главка в частном порядке». Мне все быстро сделали». И зачем-то добавила. «За полтора часа». «Ту-ру-ру-ру-ру», — протрубил майор. «Трам-пам-пам». И осведомился. «Нашего главка». Демидова кивнула. «Вот заключение. Можете прочесть, а можете не читать. Суть в том, что на веревке остались только потожировые следы тети Галицкого и ее сына. Именно в тех местах, где непременно должны были остаться следы злоумышленников» если таковые на самом деле прикручивали тетю к стулу. «Выходит», — начал лейтенант Павлуша, «выходит, злоумышленники ее не прикручивали», — продолжала Демидова. Мельком она взглянула на Мишакова и добавила, «Это не для суда разговор, еще раз повторяю. И заключение не для суда, это для вас лично». «И что я теперь должен с этим делать?» «Мне все равно», — заявила Демидова равнодушно. «Только Галицкого освободите. Доказательств его вины у вас нет никаких». Я все время была с ним. Ботинки и веревку вместе с заключением я вам передала. Диктофон пишет. И они помолчали все трое. Да, сказал наконец Мишаков. Полтусевич какой-то получается. Тут Демидова заинтересовалась. Кто такой Полтусевич? Это от слова палтус, поспешил объяснить Павлуша. Мы так называем. Это значит каша какая-то, да еще из рыбы. А. И они опять замолчали. Мишаков лихорадочно соображал. Если макака в самом деле берет интервью у больших начальников, и они ей дают, значит, макака вовсе не простая, а со связями. Да еще с какими. Переть на нее, не разобравшись, себе дороже. Не только погон лишишься головы. И ловко какие-то ботинки прихватила с места преступления. Веревки отрезала, потом в главк помчалась. Там тоже кому попало на пустом месте никаких экспертиз, никто проводить не станет. «Непростая она, ох, непростая!» «Почему я должен верить, что эти ботинки хозяина той квартиры, а не вашего папаши?» — спросил Мишаков. «Да вы не верьте!» — разрешила Демидова. «Я же не опера, не прокурор. Доказательства собирать не моя задача. Моя задача, чтобы Галицкого выпустили». «Дался он тебе!» — пробормотал Мишаков. «Галицкий этот». «Дался!» — согласилась Демидова. «И зафиксируйте, офицер, мое благородство и верность долгу. Я просто так Бубенцову звонить не стала». Я весь день таскала с собой башмаки, даже в главк с ними ездила. И экспертизу попросила, и результатов дождалась. Благородство оценил, — хмуро сказал Мишаков. Только предметы с места преступления изымают исключительно в присутствии понятых. Под протокол и видеозапись. В противном случае это никакие не улики, а дерьмо собачье. Вот теперь скажет хозяин квартиры, что ботинки эти он в первый раз в жизни видит. И чего я делать буду? Демидова пожала плечами. Что хотите, то и делайте. Ищите другие улики. «Да вы всем мне работать мешаете», — снова заревел майор. «И ты, и Глебов, знаменитый адвокат, и Галицкий сам. Чего он везде лезет?» «Он к тете поехал», — проинформировала Демидова. «Это что, запрещено законом?» «Вы бы озаботились вопросом, кто вас вызывал?» «Мы точно не вызывали». «Соседи позвонили», — неуверенно сказал лейтенант Павлуша. «Соседи в местное отделение позвонили бы», — пожал плечами Демидова. «А позвонили вам, и они опять замолчали». «Павлуш, сгоняй за пакетом», — распорядился Мишаков. эти теперь, конечно, ни к чему, но...» «Мало ли, как дело повернется». Галицкого, когда отпустите? А тебе прямо сейчас надо? Мне еще вчера надо было». «Да пошли вы все! Товарищ майор, не горячитесь!» «Давай, давай, дуй!» Когда Павлуша отбежал, Мишаков спросил Демидову. «У тебя журналистское расследование, что ли?» «Не-а», — отозвалась та. «Просто я Галицких знаю довольно хорошо. Никто там никого не убивал и тетю к стулу не привязывал. Выходит, она сама себя привязала? Должно быть, на пару с сыном. Зачем? Этого я не знаю. Мишаков выдрал из майского куста сухой прутик и стал чертить им на гравии. А ты-то? Как ты в это дело влезла? Демидова смотрела вдоль липовой аллеи, только взявшейся зеленеть. Вся ее видимость альбиноса вдруг куда-то делась. Осталась серьезная и грустная девушка. Майор Мишаков попал в самую точку. Как она влезла? Как же это она влезла? Зачем согласилась на такую работу? Впрочем, сразу понятно было, что затевается крупная афера, а ей всегда были интересны именно аферисты, но ведь она не знала об убийстве. Самое главное и трудное — как теперь выпутаться, как выкрутиться ей самой. Ника она в любом случае выпутает, а сама. И что она сможет объяснить Галицким, когда они ее спросят? Как она скажет, что все их сегодняшние неприятности из-за нее? И что после этого с ней будет? Сейчас Галецкого освобождать поздно, предупредил Мишаков. В камере жизнь по расписанию. Ужин уже раздали. Теперь здоровый сон без сновидений. На ночь глядя никто никого не освобождает. Демидова пожала плечами. Прибежал запыхавшийся Павлуша с желтым пакетом. По одному аккуратно составил в него ботинки. Вот, выпалил он, завязав пакет и протягивая Демидовой бумажку. «Автограф, а? Вы обещали!» Она взяла бумажку. «А когда вы его отпустите?» — спросила она у Мишакова. Тот подумал немного. «Ну, давай завтра часиков в одиннадцать». «Я подъеду», — проинформировала она, — «с диктофоном». «Что вы мне суете?» «Ах, да, автограф». Девица начеркала что-то на бумажке и вернула Павлуша. «А селфи?» Она подвинулась на скамейке, как бы приглашая его сесть рядом. Павлуша радостно плюхнулся, решительно обнял девицу за несуществующие плечи, выставил перед ними обоими телефон и нажал кнопку. При этом оба скроили фальшивые леденцовые улыбки. Майор Мишаков хмыкнул и покрутил головой из стороны в сторону. «Я пойду?» — полувопросительно сказала девица. «Вам селфи не нужно, офицер? А по-твоему, братья не при делах, да?» — ни с того ни с сего спросил майор. «Не, не при делах. Кто-то их подставляет». «Кто?» Демидова пожала плечами. «Ну, с вообще комедия», — проговорила она, подумав. «Это точно ее собственная затея». Ее и Славы, сыночка. Зачем тете и сыночку это нужно? Тут я еще не до конца въехала, словно пожаловалась Демидова. Получается, что Слава замешан и так по-крупному замешан, а он...» Майор внимательно слушал, чертил прутиком. «А он слабак», закончила она наконец. «А этот твой ученый не слабак, что ли?» «Ник?» — удивилась Демидова и снова задумалась. «Но если завещание в пользу братьев, кому еще выгодно убивать завещателя? Вот ты мне скажи». Я сколько лет в сыске и точно знаю, что убивает всегда тот, кому от этого прок есть. Выгода ёрш, твою дивизию. А кроме твоих Галицких убивать никому не выгодно. Я еще подумаю», — пообещала Демидова. Поднялась с лавочки, потянула за собой сумчонку и поволоклась по скверу, как-то странно переставляя ноги в пудовых кроссовках. Майор и лейтенант смотрели ей вслед. «Правда, что ли, знаменитость?» — спросил майор, пихнув плечом лейтенанта. «А чего вы не стали Галицкого выпускать?» «Какая разница, сейчас или завтра?» Тут майор хмыкнул. «И пусть она в сухую выиграет, лохудра это, да? Нет уж, пусть ее ясный сокол до утра на шконке покимарит, не рассыплется». «Да какой он ясный сокол? Он ей в отцы годится». «Дурак ты, Павлушка! А вы правда Юлию Демидову не знаете? И шоу ее никогда не видели? Называется «Лиси тропы». «Да не видел я никаких троп, твою мать!» «Я вам завтра покажу, Сергей Петрович». Она прямо их чехвостит, то министров, то артистов. Получается у нее. Главное, никто не отказывается. Все в лисьи тропы валят. Считается, кого она позвала и отчехвостила, тот крутой. — Не шутая, не понимаю, в современной жизни, — пожаловался Мишаков. — В этих ваших героях из интернета. Старый стал. — Что вы, — фальшиво возмутился Павлуша. Он знал, что старикам всегда приятно, когда им говорят, что они молодые. — Вы еще совсем... Ни — не того, ничего еще. «Вот дед мой вообще в телефон въехать не может, кнопки какие-то ищет. Я ему главное показываю, а он...» Майор Мишаков, которому недавно стукнуло 45, и по этому поводу в отделе даже были залихватские гулянья, и в главке его поздравляли, и премию выписали, дослушивать историю про повлушенного дедушку не стал. Он поднялся с лавочки, потянулся, поморщился, в пояснице что-то хрустнуло и сдвинулось, махнул лейтенанту рукой и зашагал к своей машине. Ловко беломордая мормозетка его обвела. Майор в детстве состоял в юнацком кружке при Доме пионеров и знал, что есть порода обезьян с таким названием. Диктофон у нее был приготовлен. И с Бубенцовым вась-вась, и с министром. Разумеется, майор и без нее знал, что действует не совсем законно и профессионально, но уж больно братья Галицкие его бесили. Особенно рэпер Парадонтос, мать его так и эдак. И вот если бы его майора сию минуту вызвал тот же Бубенцов и спросил, кто завалил стариками Лютина, Мишаков опять сказал бы, галецкие завалили. Ну некому больше. Как-то они хитро все придумали, обтяпали, обставили, что у них алиби, свидетели, люди с утра до ночи вокруг. Но ну они это Нет там никаких других выгодополучателей, и быть не может. А если облезлая беломордая мормозетка права, и эта вчерашняя тетя сама себя к стулу прикрутила, вернее, прикрутил ее сынок малохольный. Тогда ведь совсем другой расклад вырисовывается, но принципиально другой. И тогда выходит, что он, Мишаков, профессионал сыска и матерый опер, этот расклад проморгал, а мормозетка прочухала, что ли? Он вывернул баранку, выехал на шоссе, пуганул какого-то студента на Хюндае, поддал газу, завизжал шинами на светофоре, ничего не помогало. «Нужно начинать думать с какой-то совершенно другой стороны». А думать майор не слишком любил. Он любил действовать.